Глава 19 Испытание огнем Я осветил факелом неровную, разрушившуюся от времени кладку тоннеля. Корни то и дело выгадывали из стены, норовя зацепиться за одежду. Еще раз взмахнув факелом, я языками пламени выхватил уходящую вниз, почти покатую, словно растаявшую от ручьев, лестницу. «Похоже, нам сюда», — выразил я свое предположение и, оглядев участников группы, пошел первым. По общему уговору прокладывать путь будет лидер группы, поскольку у него, то есть меня, открыт параметр восприятия. Девушка-мистик Зея была инициатором этой идеи. Там, в таверне, мы решили, что боец с повышенным уклонением и ловкостью будет хорошим разведчиком. «За мной шел Берсерк». Не, в танке он особо не годился, но обладал отменной реакцией и мог разрубить крупных противников, таких как болотники, которые, по словам Зеи, могли спокойно встретиться в подземных тоннелях. А уже за нами начнет свое шествие Белка. Девушка-инженер пообещала, что соберет портативный огнемет, и, если встретятся жуки-трупоеды, о которых также заблаговременно предупредила Зея, выйдет вперед и сожжет их огнем. В в группе решила идти Ариса Книгачей, подруга нашей девушки Мистика. Она была единственным лекарем в группе, а значит, в узких тоннелях есть смысл определить ее место ближе к Белке, ну, которая в случае чего могла ее защитить. Сама же Мистик Зея шла замыкающей, сославшись на то, что, во-первых, это стартовый данж, и тут нет опасностей подстерегающих со спины, и, во-вторых, Позиция позади группы будет наиболее безопасной. Я предполагал поставить последний белку, но Зея была категорически против. Если у меня возникнут проблемы, я выйду в астральное тело, и пока враги бьют меня, не причиняя урона, вы быстро подойдете ко мне на помощь. Нужно сказать также, что Дин действительно отказался присоединяться к группе, как и до этого утверждала наша опытная проводница. Мне нужно выковать еще два значка, да и толку от меня действительно будет немного. К тому же там дальше начинаются узкие проходы, а у меня с ними связаны плохие воспоминания», — посетовал торговец. С потолка капало. Шаги гулким эхом звучали по коридорам. Впереди был слышен шум воды. Потрескивающий факел выплевывал искры на стены и горел неровно, чадя низкий потолок тоннеля. Я, не останавливаясь, обернулся на группу и посмотрел на них. Лицо берсерка уходило под потолок, несмотря на то, что он шел согнувшись. Градуин шел без факела, держа в руках по топору, и лишь его глаза поблескивали в темноте. Белка также оказалась без факела, зато в ее руках был двуручный огнемет. Она нацепила на себя очки инженера, отражавшие языки пламени огнемета в своих стеклах. Ариса держала в руках факел и пирог мегачея, который я уступил ей на время, поскольку своего она пока еще не получила. Мне же оно было пока здесь без надобности, ну а ей-то будет полезно. Замыкало шествие Зея с большим двуручным посохом. Огромный кристалл светился белым светом и, пожалуй, даже поярче, чем наши с Арисой факелы. «Смотри-ка лучше вперед, за группой пригляжу я», — строго посмотрела на меня Зея. Как всегда, неотразимо и бесстрастно пронеслось у меня в голове. Шум воды нарастал, без приключений мы добрались до первой развилки. Коридор здесь шел перпендикулярно и был гораздо просторней, но не для нас. По сторонам от потока были выложены из камня узкие дорожки, о которых и предупреждал Дин, как о крайне неудобных для быстрой смены порядка. Сердце же коридора было всецело отдано стремительному ручью. «Куда теперь?» — поинтересовался я. Наш путь преграждал тоннель со стоком, посреди него тек поток, а с той стороны виднелся проход. Но вот перебраться через ручей не то, что было невозможно, скорее неприятно. Вся его поверхность была покрыта едкой и дурно пахнущей слизью. «Думаю, что сейчас правильно будет повернуть направо». Слева ничего интересного, там еще один выход на поверхность, а вот справа растут огненные цветы, — предложила Зея. Огненные цветы? Переглянулись мы с берсерком. Бесполезны, по сути, почти сразу портятся, — вздохнула наш девушка-мистик. Говорят, по квесту можно поместить их в баночку для зельевара, но там нужна репутация. Я взял... «Пять баночек на каждого члена группы, они у меня в рюкзаке», — сказал я. «Как?» Впервые удивилась Зея, и на ее лице проступила заинтересованность, но всего на мгновение. «Видишь ли, у меня хорошая репутация в городе, поэтому я смог договориться с мастером Кронием. У него было всего пять готовых баночек, специально берег для группы». «Что ж...» «Это очень хорошая новость. Лишний опыт не помешает», — обрадовалась Зея. И вот когда мы двигались по этому коридору вдоль протоки, нам встретился болотник. Он стоял к нам спиной и был на другой стороне ручья. Поэтому я показал условный сигнал нашему мистику и книгачею, как бойцам дальнего боя. Ариса достала пергамент и, совсем как мастер Одрик, вызвала горящие искры, написав на пергаменте заклинание пером. Зея обхватила посох двумя руками и, подняв его над головой, послала мерцающую сферу в противника. Болотник взревел, сфера взорвалась, почти полностью выбив все здоровье, а затем искры подожгли монстра. Это его добило. Он упал. Однако из трещины в стене тоннеля вылез еще один болотник и, прыгнув в неглубокий поток, постарался пробраться к нам. Вот его-то встретила своим огнеметом белка. Монстр зарычал, хотел прыгнуть, но был остановлен мощным ударом топора. Существо, видимо, погибло от этого удара, а поэтому мгновенно сгорело. Пепел практически сразу унес поток. Я же получил сразу два приятных сообщения о росте опыта. Получен опыт сто единиц, получен опыт сто единиц. «Лут, если есть, соберем только с дальнего, в поток не заходите», — напомнила Зея. Мы пошли дальше по коридору, и за небольшим поворотом увидели следующую картинку. Потолок в этой части тоннеля был обрушен, и только рыжее закатное небо было над головой. Среди огромных, почти полностью покрытых мхом глыб, торчали растения. Поток проходил между двумя особенно крупными камнями и тек дальше. Но мы здесь пройти не могли. «Мы вовремя, смотрите», — сказала Зея, и действительно, начали один за другим распускаться красно-оранжевые цветы. Про себя я отметил, что цветы сердца дуба тоже распускаются на закате. «Ну, должно быть, это местная особенность полевых цветов», — рассудил я. «Мне потребовалось сесть, чтобы собрать один за другим цветки в баночки». Зая тоже взяла несколько и напитала их с помощью свой посох, слегка потускневший после стычки с болотником. «Эх, если бы я взяла с собой нужные инструменты, я бы истолкла их для чернил», — мечтательно призналась молчаливая Ариса. «Это не проблема», — ответила Белка и собрала из нескольких деталей пестик для измельчения и принялась делать что-то еще, но я уже не заметил, что именно. Потянувшись за очередным цветком, я ощутил укол и, повернув ладонь, увидел маленького жука. Жук-трупоед первого уровня. «Здесь жуки-трупоеды!» — рявкнул я. И в этот момент из-под глыб начали выползать маленькие жучки. Наша группа отпрянула, белка приготовила огнемет, но в последний момент она вняла моему предупреждению. «Стой! Сожжешь цветы! В коридор, назад!» — проревел я, отступая. Выполнено скрытое задание Защитник природы Вами и группой получен опыт 250 единиц Получено знание силы магии Магия природы плюс одна единица Такой каскад сообщений мы получили, отбегая назад по коридору, когда мы благополучно сложили всех жуков и вернулись назад. Цветочки уже завяли, а местное светило скрылось. «Должно быть, уже села», — подумал я и посмотрел на кучерявые фиолетовые облака. м, -м, -м вкусно! Магия природы!» — сказала Зея. «Действительно, Лев, очень хороший и приятный бонус. Что с тобой?» — обратилась ко мне Ариса. Меня трясло, а рука продолжала раздуваться. «Его укусили трупоеды. Пей скорее противоедие из своей сумки новичка». Это единственное, что тут может помочь, объяснила Зея. Судороги мышц становились все сильнее. Слушайте, а может, ему умереть и возродиться у камня? Спросил Берсерк. Я на секундочку замер, размышляя. Ты разве не слышал, что сказал Дин? В этом месте не оживешь, только в самом городе. Пей скорей! ответила Белка. С хлопком я откупорил зелье. Выпил содержимое и почувствовал, что отравление организма прекращается, а к горлу больше не подступает комок. «Хорошо!» Неожиданно хриплым голосом отозвался я. Язык еле ворочился, но вот слюна перестала горчить. «Жаль, что мы не успели для тебя нарвать цветов, Ариса!» Обратился берсерк к девушке. «Зато я получила бонус к магии природы!» «Это такой пустяк по сравнению с моим приобретением. Смотри!» Объяснила девушка книгачей. Она достала еще один пергамент из своей тетрадки и снова вызвала искры, только на этот раз они были зеленого цвета. Девушка запищала. Уж простите, не знаю, как более правильно назвать эту эмоцию. От восторга, и схватившись за руки, Зэй, немного попрыгала. При этом наш эксперт-мистик снисходительно смотрела на веселящуюся подругу. И какая от этого практическая польза? Поинтересовался град. Потом, смутившись в своих чувств и резко отстранившись от подруги, Ариса объяснила. Практическая. Теперь все девчонки обзавидуются. Радостно добавила Ариса. Ну и к урону от магии добавилась единичка природного урона у нашего книгачея. Для меня же это существенное усиление моих. «Исцеляющих заклинаний», — объяснила Зея. «А какую роль для меня это играет?» Берсерк искал, какую же пользу это событие несет лично для него. «Ну, только для магических классов», — фыркнула девушка. «Жаль, что так. Я бы тоже не отказалась от зеленого пламени из огнемета». «Немного разочарована, но все же так же задорно», — сказала Белка. Ариса встала на цыпочки и, согнув ногу в колени, приобняла нашего механика и поцеловала ее в лоб. — Не расстраивайся, будут и у тебя плюшки. Я же про себя подумал, что Ариса, видимо, поначалу стеснялась, но сейчас эмоции ее переполняли, и она уже не могла себя больше сдерживать. — Хорошо, тогда пора двигаться дальше. Посмотрел я на всю эту идилию, смутно осознавая, что только что выпил пятьдесят серебряных монет когда у меня в инвентаре лежит всего только две серебряных и тридцать пять медных. Те пять серебряных, что я получил от стражника, уже разделил на всех поровну, ну, кроме Дина, потому что он с нами не пошел. Пятьдесят медных у меня было у самого, с самого начала, из которых пять я заплатил Дину. Восемьдесят медных мне дал Зеливар. Вот и получилось суммарно две серебрушки, как говорит Белка, и тридцать пять медиков. Мне определенно нужно искать источники доходов. Я не могу позволить себе тратить столь ценный ресурс, как противоядие, по крайней мере, сейчас, мрачно подумал я.